Нестан. Есница каждый раз одно и то же, что один из трёх её сыновей в дороге, и она ждёт вестей, когда же он вернётся. И внезапно откуда-то приходит чёрное и страшное. Случилось то самое непоправимое, и она кричит, кричит так, как никогда не могла себе позволить кричать на Еву. И кто-то рядом трясёт её за плечо, вытаскивая из вязкого болота кошмара. "Эй, эй, очнись, это только сон". Прозревая, она медленно, как и всё в последние несколько лет, опознаёт сестру. Много лет её от ночного крика спасал муж. Толкал в бок и громко говорил: "Опять за тобой голые мужики гонялись. Открой глаза, не сбыться твоей мечте". Нистан сердилась и смеялась. Прошлым январём мужа не стало. а сны остались. Теперь до конца стеречь ее ночной покой будут только женщины. Они лучше пахнут и не так сильно толкаются, и не надо им ничего объяснять. Сами знают, что делать. Нистан лежит и ждет, пока сестра, младшая, хоть и всего на пару лет, но все же младшая, копошится на своей стороне кровати в лиловом полумраке, нашаривая тапки коротенькими ножками. «А у меня длинные». Незаметно улыбается Нистан и шевелит тусклыми стопами под одеялом. Это она пока ещё может сделать сама. Цаци покряхтывает и уходит в ванную. Дом и город спят, как будто и не было никогда солнца и людей. Её дом, ставший таким же тихим, как она сама. "Поехали к нам", уговаривали дети то один, то другой, то третий, беря в горячие сильные руки её узкую смуглую ладоньи. Тебе там веселее будет, и нам спокойнее. Ну что ты без нас тут одна? Поехали. Не стан сжимала слабенькими пальцами ладони сыновей и не соглашалась. Вы поймите, люди говорят уже про нас, что мы не хотим вас к себе брать. Куда это годится? Воспитанно сердились невестки. Ай, вот горь, тоже, что люди скажут. Да того ли мне, воспитанные мои? Говорить не стан было тяжело, дыхания не хватало. Она окрепилась сколько могла, пока в доме длился гвалт и хаос. Кто ушёл, кто пришёл, кто дверью хлопает, кто водой залил паркет, кто сковородку жёг. Уезжайте уже скорее. Внуки здоровые, шумные, как не стараются быть потише, всё равно дом ходит ходуном, и сердце заходится. Уезжайте, любимые мои. Цаца наконец пришла и начала ежеутренний процесс подготовки пациента. Спустила лёгкие ноги сестры на пол, взяла за кисти рук, упёрлась в комод рядом, рванула, усадила. Теперь надо переждать, пока кровь перестанет мельтешить в голове. Потом палку в руку, поднять с постели и медленно-медленно допрести до ванной. Врачи всё время говорили: "Это очень хороший признак, что она такая опрятная и сама справляется с гигиеной". Долго ли так продлится? Знает один бог. Но пока слава его имени и спасибо детям так хорошо все устроили, почти нигде не нужно висеть в воздухе, везде есть на что опереться. Помыться, переодеться. Опять в серое. Зачем тебе невестка эту бордовую кофту подарила? Ужас ты сидячий. И угнездиться на своем диванном троне. Подушка за спиной, подушка под локтем. На табуретке: вода, телефон и пульт от телевизора. В блюдечке пригоршня таблеток, и день начался. Цаца ушла варить себе утренний кофе. "Тебе сделать?" доносится из-за двери глуховатый голос. "Зачем спрашивать? Одну чашечку-то я в день выпью, хотя вкуса уже никакого, бурая жижа. Но запах, запах. Раньше в это время её бы и след в доме простыл. Обычно все хозяйки успевали сгонять за свежим хлебом или творогом и садились у кого-нибудь за первым кофе. Нестан никуда не могла уйти, потому что напротив жила Седа. Седа каждое утро мыла площадку мыльной водой, потом выносила маленький столик с двумя табуретками и распахнув соседкину дверь, зычно звала: "Нестан, Нестаджан, моди ахчи кофе пить!" Нестан наспех вытирая руки полотенцем, откликалась. Моя соседа Яртицути, что принести? Ах, ты ж атлак, что ты можешь принести? Зубы мне ломать об твою каду. Всё ест, всё. Первый утренний кофе надо было пить именно с Ядой и именно на площадке, потому что лишь там была настоящая прохлада. Солнце уже вовсю палило двор. И его не боялись только дети, пробующие каникулы на вкус. Седа выносила на подносике две полные чашки с коричневой пенкой извала второй раз. Нестан, эшетлах, оставь своих мужиков, что чай сам не нальёт. Седа джан, здравствуйте, дорогая, как поживаете? Седачинно поджимала губы и с удивительным искусством демонстрировала одновременно негодование и уважение к главе соседской семьи. уходящему на работу. «Муж — это душман!» — бросала она ему вслед, обращаясь к Нистан. «Что, твой Рафик тоже был душман?» — дуя на кофе с подвохом, спрашивала та. «Э, мой Рафик, что мой Рафик? Умер и сио! А я тут мучаюсь, дочек не могу замужем выдать!» «Какие у тебя девочки, Седаджан! Магари Гагаеби!» Ратом не могут замушвееть, который раз задавала риторический вопрос не стан, и разговор шёл по накатанным рельсам. Почему не стан, что не знаешь? Мои девочки такие домашние, а какие торт пекут. Дома сидит, никуда не ходит. А мужикам что надо? Я знаю, что им надо. Равицы се, равицы Вот на эту Марину посмотри. Всегда всегда говорила громко, не заботясь, услышат её или нет. Эс разве Каля, сиди чёрт побери, кроссворд решает. Дома собака, шайтан, не убирает ничего. А муж у него есть, я знаю почему. Не становив пив первый седен кофе решает, кто что готовит на обед, договаривается вместе пойти на швейку. Так называется местный базарчик, и соседки расходятся по своим делам. Двери не запирались никогда, обедами делились каждый день. Не чтобы похвастаться или от бедности, а: "Шайтан, я же ниш атлах один буду в углу кушать". Пироги пеклись навенос целому двору, неважно, что самые простенькие. Если у кого-то было застолье, соседки разбирали продукты и готовили каждая по блюду. И приносили, как по волшебству, наполняя стол до предела. Как-то не стан варила пхаллобио, все дозайшла и сморщила нос. "Неста джанетта, что с свиньем похлёбку делаешь? Расам боб, седаджан, ты попробуй. Аста фахчи, воняет. Посмотри, седаджан, как надо кушают". Наливал полный миска чаджи, поломал туда перец наломал, бери ложка и ешь. Седа, морща себе резгливо поджимая губы, взяла ложку и осторожно пригубила густое пахучее варево. «А это что за бели кусочки?» «А это пхали, кочеришка. Да, так называется». «Вах, шатлах, какой вкусный! Ах, чей, дай-ка еще раз пробовать!» С тех пор Седа каждый раз требовала себе большую миску пхал-лобио и рассказывала, как она ошибалась. Думала всю жизнь, что аджарцы едят какую-то свинячью похлёбку, а это так вкусно. А если играли тбилисское Динамо и Ереванский Арарат, разгорались такие баталии, что потом соседки злобно хлопали дверями и не смотрели друг на друга. Но продолжалось это молчание самое большее неделю. Нистан была строгой матерью, и Седа тоже, в этом у них царило полное согласие. Ах, чи ты, герой? Три мальчики. Это тебе шутка, нет? Когда сыновья играли в доме в футбол, и в очередной раз раскалашнивали стеклянные двери, Седа успокаивала взбешённую мать и собирала осколки. Когда младший ошпарил руку, она первая сообразила сунуть пострадавшую конечность под холодную воду. Когда не стану укладывала спать взбесившихся подростков с палкой в руке. «Так, а теперь повернулись все на правый бок, одновременно, и чтобы ни звука!» Седа не выдержала и комментировала. «Эсэ, Шатлах, ты фашист или матерь?» Седа прожила вместе с Нистан на одной площадке 23 года. Потом она уехала в Ереван. Провожали долго, со слезами, уверениями, что будут ездить друг к другу. Звонить звонили. Рассказывали всякие новости, вспоминали и плакали, и смеялись. Седа, какая дура пришла на твое место? Причитала не стан по телефону. В талмуй яйцо добавила, представляешь? И площадка не убирает свиня. Я говорю: лучше эрмени соседи нету. Седа причитала и плакала с другой стороны трубки, щедро сдабривая речь шайтанами и шатлахами. о том, как быстро пролетели эти годы и как глупо было уезжать из насиженного родного гнезда. «Мои девочки здесь тоже замуж не вышли, ах, чей торт пекут, на какой черт он мне надо, я внука хочу не стать, Жан!» Нистан утешала Седу, уверяла ее, что все еще впереди, что девочки такие отличные, они обязательно найдут свое счастье и все будет хорошо. И это прошло. И теперь нет сил самой никуда уехать. А потом, после того, как все накормлены, обстираны, наглажены и выпущены в мир, наступал час второго кофе. Он устраивался обычно внизу, возле подъезда на скамейке. Тамар выносила свой африканский столик, кто-то тащил пирожные, кто-то конфеты, а кто-то солёные орешки. И теперь у женщин был свой собственный час вольной жизни. Когда солнце едва румянило бака соседней новенькой девятиэтажки, птицы сквочнили в надменных частных садах, обнесённых глухими заборами, тренькал велосипед, шурша по лужам, и весь мир казался умыт, обхожен и удовлетворён. Обсуждались в себе бережно собранные за сутки новости, приносились в клювиках, выкладывались в общее гнездо. Как это было интересно, как увлекательно и нарядно. Люди специально желе и валяли дурака для того, чтобы этим женщинам было о чём поговорить. Не стан была лёгкая как пушинка, ей завидовали все соседки. Талия в обхват ладоней, ноги растут от зубов, всякое платье на ней сидит ладно, и любая работа в руках кипит. Она всё время где-то носилась: по гостям, по родственникам, с соседками на базар, даже на пожар один раз успели посмотреть. Всё время были гости. Стол накрой, детей умой, уроки проверь, и для себя оставалось времени только утро до вечер. Теперь всё время принадлежит и ей целиком, и полностью. Не стан, вот тебе завтрак, принесла поднос из кухни цацы. Чай в стеклянной кружке и старательно разрезанные на кубики ломтики белого батона с маслом и сыром. Чтобы сразу отправлять в рот, а то начнёт крошиться и падать. Ты когда последний раз на воздухе была? спрашивает средний сын по телефону. Мама молчит, он удручённо вспоминает сам: "Очень давно, очень, а шлетом". Мама, так нельзя. Мама, двигайся, мамочка, иди к людям. А может, всё-таки переедешь к нам? Подумай, мамочка, будешь с нами веселее. Сиделку тебе возьмём, ничего не бойся. Не стан держит трубку кривовато. В руках силы нет. Слышит голос оттуда, как будто шёпотом. Сама набирает в воздуху, а её голос совсем слаб. Ему опереться уже почти не на что. Вместо того, чтобы выдать длинную тираду с объяснениями и оправданиями, она говорит одно тихое: "Нет. Её сын поймёт как надо. Может быть, перестанет терзать до следующего раза".